Глава 6. Видимо, бывают такие люди, на которых вообще ничего не действует. Ни колдовство, ни идеология, ни радиация. К ним наверняка относился и наш комбат. Временами он представлялся мне не менее, а то и более сверхъестественной личностью, нежели рядовой леший. Умение противостоять чертовщине тоже, знаете ли, чертовщина. Вот, допустим, майор Карапыш. У него так... Раз явление не соответствует марксизму-ленинизму, значит, либо оно не существует, либо сию минуту обязано прекратить существование. Так что, если дожил замполит до нынешних времен, то теперь он, скорее всего, ревностный православный. Или, скажем, был у нас такой подполковник-инженер Казмеров. Сухопарый, интеллигентный, я бы даже сказал, аристократичный, шляхтичетокий. Снисходительно вежлив со всеми, никогда не повысит голос, не выйдет из себя. И была проблема. Как продернуть кабель сквозь трубу, если та уже в транше и засыпана землей? Сквозь короткую запросто. А ну как метров в двадцать? Проделали однажды опыт. Поймали кошку, привязали к ней бечевку и запустили внутрь. Но зверушка была умна. добежала до середины трубы и там села. Жратвой выманивали — бесполезно. Пустить следом комбатовую маринку — не догадались. Вытащили — отвязали. И пришла мне в голову идея в духе Леонардо да Винчи. Скажем, лежит на столе катушка ниток. Беру снизу за кончик, тяну, и катушка катится в противоположном направлении а не сконструировать ли что-нибудь в этом роде. Допустим, три колесика от детского велосипедика, установленные в растопыр Запускаем в трубу, тянем бечевку на себя, и устройство едет по трубе вперед. Набросал на листочке чертежик, показал комбату. Дед посмотрел, хмыкнул. — Ты знаешь что? — посоветовал он. — Покажи-ка это свое художество подполковнику-инженеру. — Что интересно скажет? — Я и показал. Откуда ж мне было знать, что интеллигентнейший, сдержанный подполковник-инженер Казмиров так взбесится? Он брызгал слюной, он потрясал кулаками, он кричал что-то страшное о трех законах термодинамики. Я стоял перед ним на вытяжку, слегка уклоняясь и не смея утереться Да это все равно, что проект вечного двигателя! — грязно оскорбил меня напоследок подполковник Казмиров и велел выйти вон. Притихший, испуганный, вернулся я на стартовую батарею. — И что, инженер? — как всегда с подначкой осведомился дед. Доложил ему всё в подробностях. — А знаешь что? — подумав, сказал комбат. — Ты машинку-то всё-таки смастерить. — Термодинамика термодинамикой. А вдруг поедет? — В этом весь дед. Машинку я, понятно, не построил, не нашлось нужных деталей. А творить из ничего я ж не рядовой леший и не майор Сопрыкин. Но обиду затаил и долго лелеял план страшной мести — прийти к подполковнику Казмирову с проектом «Вечного двигателя». Вдруг инфаркт хватит. Так и не сходил. То ли не отважился, то ли поленился. Наша группа дивизионов считалась в округе чем-то наподобие дисбата. К нам даже переводили проштрафившихся. Офицерский состав распадался надвое. Молоденькие лейтенанты, у которых еще оставались надежды когда-нибудь отсюда выбраться. И пожилые капитаны, майоры, подполковники, давно уже такую надежду утратившие. Сначала я думал, что дед с помощью лёхи намерен подрасти по службе, перебраться в Ташкент. Но потом понял — нет. Ничего ему не надо, кроме стройки и спиртного». А давайте-ка расскажу, что он такое воздвигал. Помню отропь, когда я впервые вступил на бетонную дорожку, нисходящую внутрь холма к чудовищным железным воротам. Справа и слева грандиозная циклопическая кладка, достойная древних египтян. С обеих сторон дорожки розарий. И какой? Разве что в ботаническом саду увидишь нечто подобное. Кто же все это строил? Дембельский аккорд с несколько надменным видом просветил меня молоденький ефрейтор. А как же камни такие доставляли? Откуда? Откуда, не знаю. А доставляли? Руками, как еще? А розы? А розы в колхозной оранжереи выкапывали. Ночью. Целую операцию спланировали. Ну так дедушки же. С благоговейным трепетом озирал я дело рук ушедших на дембель исполинов, Впрочем, думаю, когда египтяне возводили свои пирамиды, строительством тоже наверняка заправлял кто-нибудь вроде майора сапрыкина А на подхвате у него были, ну не лешие, конечно, откуда в Египте леса. Демоны какие-нибудь. Пустынные. Есть священные должности, чьи исполнители неприкосновенны с момента назначения. Повар, фельдшер, коптерщик. По умолчанию к ним причисляется и заместитель по части Их не заставляют чистить картошку после отбоя, Их не назначают суточные наряды, Не надо с ними ссориться, себе дороже. Словом, жизнь помаленьку налаживалась, служба шла. Листья падают, — ностальгически вздыхал рядовой Клепиков. Скоро май, а там еще один май, Домой поедем. Вот кому приходилось хуже всех. И это несмотря на то, что рядовые лешие при случае прикрывал его от внимания дедушек, офицеров и даже комбатовой маринки, рычавшей всего на двух человек, на Клепикова и на Горкушу. Грянул ноябрь. Не знаю, кто там виной, но старшина Леньу успешно сдал дела и ушел на гражданку, весь в значках и благодарностях от командира части. Ушел Горкуша, ушел на Умович. А перед тем был еще дембельский аккорд и чепуха с двумя заблудившимися самосвалами. Везли они бетон, причем направлялись вовсе не к нам, а в совершенно чужой дивизион, кружили по окрестностям до темноты, неизменно утыкаясь в наш КПП. Словом, та же примерная история, что с дембельнувшимся ныне Горкушей, когда тот, выжилав помидора, пытался выйти к запруде. Кончилось дело тем, что комбат принял груз — И закипело у нас на третьем капонире ночное строительство, а иначе бетон схватился бы прямо в кузовах. Кстати, именно это обстоятельство и помогло потом погасить немедленно вспыхнувшую склоку между дивизионами. Был ли к тому причастен мой друг Лёха? Подозреваю, был. Хотя, честно сказать, подобных чудес в армии и без леших хватало. Теперь мы чаще всего уединялись в коптерки, закуривали по болгарской сигарете с фильтром и продолжали привычные наши беседы. На черных погонах лёхи желтели две предугаданные комбатом лычки. На моих не желтело ничего, кроме букв СА. Даже до Ефрейтора не повысили. И слава богу, бытовало у нас в части такое обидное присловие «Лучше дочь-проститутка, чем сын Ефрейтор». «Слушай», — говорил я. — Но лешие ведь в основном обманом занимаются. Ну, там, с пути сбить, на муравейник посадить, спрятать что-нибудь. Вместо рюмки шишку еловую поднести. — Ну, так, — соглашался он. — Но если что-то кому-то обещал, то выполнишь? — А как же! — И ни в чем не наколишь — Как-то ни в чем, — внезапно развеселился Леха. — Выполнить — выполню, а наколю — обязательно. — Это как? Распахнулась в дверь, в коптерку влетел замполит-карапыш. По-другому он передвигаться просто не умел. У всех походка, у него побежка. Замер, чутко повел носом, уставился на меня, на лёху Явно готов был поклясться, что долю секунды назад чуял запах табачного дыма и видел в наших руках сигареты. Но воздух чист, и никто не прячет за спину кулак с окурком. «Старший Налеший, следуйте за мною в штаб! «Эх, как официально!» — чей-то он друг. Лёха запер коптёрку и ушёл с кропышом в штаб. Я подумал-подумал и двинулся вслед за ними. Может, у меня в штабе тоже дела есть. В предбанике я попросил у дежурного сержанта график политзанятий стартовой батареи. Дескать, кое-что сверить надо. А сам прислушался к происходившему за фанерной внутренней дверью. А происходило там следующее. «Вы кого привели?» — визгливо заходился заполошный женский голос. «За дуру меня держите! Это же не он!» «Вот цирк!» — восторженно скались, шепнул мне дежурный. «Держите себя в руках, гражданка!» — скрежетал за дверью кропыш. «Вот военный билет! Вот личное дело! Читать умеете? Леший Алексей Алексеевич! Семейное положение — холост!» «Как холост?» «Так холост! Сами же говорите, что не он!» «А где он?» «Ну, знаете!» — тут в предбанник валилась целая толпа офицеров, в их числе начштаба, подполковник-инженер Казмеров и наш дед. Все они на шутку встревоженные. Должно быть, Карапыш подмогу вызвал. «А ты тут какого хрена забыл?» Я предъявил папку. «График сверял, товарищ майор». «Пшел вон!» «Есть пшел вон!» Вернулся я к запертой коптерке и стал ждать. Ждал почти полчаса. Потом появился мой в конец измочальный друг. — Слушай, он не только идиот, — обессиленно сообщил мне Лёха, — он ещё, оказывается, и сволочь. Мы снова расположились в коптёрке. — Ну и как она внешне? — полюбопытствовал я. Младшего сержанта на старшинской должности передёрнуло судорогой. — Как атомная война! Лет на десять старше, все размалёвано. Где он её такую раздобыл? Где-где? В селе? Может, он как раз ей коровник и строил? — Погоди, — перебил я сам себя. — А почему она тебя не узнала? — Потому и не узнала. Прикинулся. «А как же остальные?» А для остальных я каким был, таким остался. «Вон оно что!» Протянул я. «А как же она тебя разыскала-то?» «Да этот гад анонимку ей прислал. Сам на себя. Так, мол, и так сбежал из семьи, служит там-то, и там-то. Ну, я только руки развел, слов не было». лёха достал голубенькую пачку Ту-134, сунул мне сигарету, закурили. «Так выперли ее или нет?» Да выперли. Спасибо деду, запугал, судом пригрозил. За что? Оно выбор, за что хочешь. Либо за клевету, либо за двоежёнство. Двоеможество? Ну, двоемужество. Некоторое время курили молча. Вот прямо сейчас, расстроенно пригрозил он: "Имею право взять и уйти в лес, в чёрный бор". "Не надо, Лёх", замолился я. "Ради меня, а?" "Ну что там до дембеля осталось? Чуть больше год, да не уйду, конечно". «Куда мне теперь идти?» — помолчал, помотал кленовидной своей башкой и вдруг признался. «Это ведь я тебе еще не все сказал». «А что еще?» — вскинулся я. «Вот». И он протянул мне вскрытый конверт, в котором что-то топорщилось. Что-то похожее на покоробленную, выгнувшуюся от времени открытку. «Почтарь передал». «То, что я достал из конверта, открыткой не было». Прямоугольник бересты с вырезанными или выдавленными на нём неровными угловатыми буковками. Среди прочих знаков я различил «Ять» и «Юз» «Малый». Попробовал разобрать, но не смог. К сожалению, в институте у меня со старославянским и древнерусским дела обстояли неважно. Откуда это? Из леса. Прочёл адрес на конверте. Почерк «Малость» корявый, но надпись вполне читаемая, современная. Выполнена шариковой ручкой. Он? Да, наверное, он. Кому ещё? «Так он что же, на других леших вышел?» «Да запросто!» «Сказал на опушке, приходи завтра!» «Почему завтра?» Старшина леший досадливо покряхтел. «А иначе не придут!» «Обязательно надо сказать, приходи завтра!» «А он это откуда знал?» «Да я же ему и рассказал!» «Лес честной!» Последние два слова прозвучали, как матерное ругательство. «Так что тут написано-то?» Лёха взял у меня из рук берестяную грамоту, вчитался, покатал желваки. Обещают в корягу высушить. — За что? — Дескать, доброго человека обманул. Обещанного не выполнил. — Как не выполнил? — возмутился я. — Я свидетель. — Да ты-то свидетель. Начал было Лёха, но тут дверь вновь отворилась. В коптёрку вступил дед. — Комбат. Майор Сопрыкин. Мы вскочили. — Вольно. Буркнул дед. Сел, протянул ухватистую пятерню, взял пачку болгарских сигарет, осмотрел, бросил обратно, повернулся всем корпусом к Лёхе. — Ты вот что скажи, — мрачно прогудел он, — у придурка у этого, у твоего. — Ещё родня есть? — Не знаю. — Ну не сирота же он. Отец и мать должны быть. Лёха затряс головой. — Мог бы выяснить. — Ладно, заявится спровадим. — А пока служи спокойно. Поднялся, вышел.